Глава шестнадцатая Папаша поджидал за изгородью, подглядывая за деливанами в щель. Он положил свой табак в задний карман, чтобы освободить руки, которые у него то сжимались, то разжимались Вы на моей территории! — шипел он на них в мыслях. И если б его мысли обладали способностью убивать, он бы тут же прицелился. И убил их обоих. Вы на моей территории, черт возьми! Вы на моей территории! Что ему следовало сделать? Привлечь их по закону. Это что ему следовало сделать? И он сделал бы это, если бы они сейчас не стояли над обломками фотоаппарата, который мальчишка разбил с благословения папаши две недели назад. Может, ему следовало предпринять какие-либо шаги, но он знал, как все к нему относятся в этом городе. Пэнкборн, Китон и все остальные. До тех пор, пока им кто-нибудь не прижмет задницы, им не понадобятся деньги до захода солнца. Сжатие, разжатие, сжатие, разжатие. Они на моей проклятой территории, — повторял он в уме а я ничего не могу сделать, они на моей проклятой территории, и я ничего не могу сделать, черт бы их побрал, черт бы их побрал!» Наконец они ушли. Когда папаша услышал скрип ржавых ворот в аллее, он воспользовался ключами от ворот в соседней пограничной изгороди. Он проскользнул через нее и побежал через двор к задней двери побежал с таким беспокойным проворством для своих семидесяти лет, с одной рукой хлопающей по правому бедру, как будто он старался превозмочь свой старческий ревматизм. В действительности папаша никакой боли не ощущал. Он просто не хотел, чтобы его ключи или мелочь в кармане звенели на случай, если Дэль Ивана еще были где-нибудь поблизости. И если бы это было так, папаша не удивился бы этому. Когда имеешь дело с паршипцами не знаешь, какие вонючие штуки они могут отколоть. Он вынул ключи из кармана. Теперь они гремели. И хотя звук был приглушенным, он показался ему довольно громким. Он скосил глаза влево, чтобы убедиться, что сейчас выглянет овечье морда отпроска Даливана. Его рот скривился в тяжелой напряженной ухмылке от страха. Но никого не было. Пока, по крайней мере. Он подобрал ключ, вставил его в замок и вошел. Он был достаточно осторожен, чтобы не открыть дверь полностью, потому что петли бы заскрипели, если бы он попытался это сделать. Зайдя внутрь, он задвинул засов диким рывком и затем вошел в эмпориум галлориум. Он мог бы пробираться по его узким обрамленным веревками коридором во сне. Пробираться, хотя это, как и многие другие вещи, не занимало его мыслей, там было одно грязное маленькое боковое окошко, которое выходило на узкую аллейку, по которой доливаны проходили в его задний двор. Из него также был виден угол тротуара и частично огород. Папаша проскользнул к этому окну между кучами ненужных, не представлявших никакой ценности журналов, которые дышали своим пыльным желтым музейным запахом в темноту воздуха. Он выглянул из окна, посмотрел на аллею и увидел Дэль Иванов, пересекающих улицу, как раз под эстрадой. Он не стал долго провожать их взглядом и не пошел к другому окну, чтобы получше разглядеть их. Он догадался, что они направились в Лавердиера, А так как они уже там побывали, они обязательно спросят о нем, что им скажет эта маленькая сучка, что он же был там и ушел, что-нибудь еще. Только то, что он купил две пачки табаку, папаша улыбнулся, этого недостаточно, чтобы повесить его. Он нашел коричневый футляр, пошел назад к чурбану, соображая, затем вместо этого вышел к воротам, ведущим в аллею. Если он один раз допустил промашку, это не значит, что он сделает это во второй. После того, как ворота были заперты, он положил футляр на чурбан и собрал остатки разбитой полароидной камеры. Он старался все делать как можно быстрее, но на осторожность требовалось время. Он подобрал все, кроме маленьких деталей, которые выглядели как мусор. Полицейская лаборатория могла бы Идентифицировать эти остатки, разбросанные вокруг папаши видел в криминальной хронике по телевизору, когда он не смотрел фильмы сомнительного содержания по своему видеомагнитофону, где эти молодцы эксперты прошли через место совершения преступления со своими маленькими щеточками и пылесосами, и даже парой пинцетов, собирая вещи в маленькие пластиковые контейнеры. Но у шерифа Каслорока не было ни одного из остатков этого аппарата. И папаша сомневался, что шериф Пэнкборн смог бы уговорить государственную полицию, чтобы она послала свою лабораторию даже в том случае, если самого Пэнкборна уговорят попытаться сделать это только ради того, что имело место всего лишь навсего кража фотоаппарата. А в чем как не в этом? Могли бы его обвинить еще до Иваны. После того, как он обшарил всю местность, вернулся внутрь, отпер свой специальный ящик и положил туда коричневый футляр. Он запер ящик и положил ключи обратно в карман. Все было в порядке теперь. Он также знал все о бордерах на обыск. Это будет очень не когда деливаны смогут привлечь панкборна в районный суд, чтобы получить на него разрешение. И даже если он совсем свихнется и попытается это сделать, остатки камеры будут уничтожены навсегда, задолго до того, как они попытаются провернуть это дело. Попытаться избавиться от осколков навсегда прямо сейчас будет более опасным, чем оставить их запертым в ящике. Да и Ливана могут вернуться и застануть его как раз за этим занятием. Нет, лучше подождать, потому что они вернутся. Папаша Мэрил знал это так же хорошо, как свое собственное имя. Позднее, возможно, когда все страсти улягутся, он найдет в себе силы подойти к мальчишке и сказать ему, «Да, правильно, все, что ты думаешь, правда». А сейчас почему бы нам не забыть об этом и притвориться, что мы друг друга не знаем, а можем мы себе позволить это? Ты можешь не согласиться со мной, по крайней мере, в начале, но я уверен, что ты сможешь это сделать, потому что, пойми меня, ты хотел разбить этот фотоаппарат, потому что думал, что он опасен, а я хотел продать его, потому что думал, что он был ценным. Если повернуть в твою сторону, с твоей точки зрения, ты был прав, а я ошибся, и этим ты мне уже отомстил. Если б ты знал меня лучше, ты бы понял меня. Немного найдется людей в этом городе, которые бы слышали, что я сейчас говорю тебе. Меня просто выворачивает, и я говорю правду, но это не имеет значения, когда я не прав. Я хочу думать, что я выше всего этого, и не имеет значения, насколько сильную боль мне это подчиняет. И напоследок, мальчик, я сделаю то, что ты хотел прежде всего. Мы все живем на одной улице, и я думаю, мы должны не оглядываться назад, что было, то было. Я знаю, что ты думаешь обо мне, и я знаю, что я думаю о тебе» и никто из нас не проголосует за другого, чтобы стать генералиссимусом в ежегодном параде 4 июля. Но это ничего. Мы как-нибудь это переживем, я имею в виду. Вот что, мы оба рады, что этой чертовой камеры уж нет, и давай с этим покончим, раз и навсегда. Но для настоящего момента это не подходило. Им понадобится время, чтобы остыть. Сейчас они оба готовы разорвать его задницу в клочья, как... Ну, ладно, не все ли равно. Важно сейчас оставаться на месте. Делай, как обычно, как ни в чем не бывало к тому времени. Как они вернутся? Потому что они вернутся. Но все в порядке, все в порядке, потому что... Потому что все под контролем, — прошептал папаша. Вот что я имею в виду. Теперь он прошел к главному входу перевернул табличку с надписью «Закрыто» на «Открыто». Правда, потом он снова перевернул на «Закрыто», сам не заметив, как. Хорошо, это было начало, что потом. Делать вид, что все как обычно, не более и не менее. Он должен будет очень удивиться, когда они вернутся назад с клубами пара, выходящими из воротников готовые стоять насмерть на своем. Таким образом, за каким бы занятием Они должны были бы его застать, когда вернутся с шерифом Пэнкборном или без него. Его глаза остановились на часах с кукушкой, свисавших с балки рядом с таким красивым бюро, которое он приобрел на распродаже недвижимости в Себаго месяц или шесть недель назад. Не очень красивые часы, приобретенные с пометками о продаже каким-то экономным человеком, по мнению папаши. Люди, которые пытались быть экономными, были бедными, озадаченными людьми, идущими по жизни со смутными и постоянными ощущениями расчарования. Тем не менее, если бы он сумел правильно завести их, он бы мог их продать какому-нибудь лыжнику, который приедет сюда через месяц-два и которому нужны будут часы в комнате, потому что последняя договоренность сорвалась и который еще не догадался, и, возможно, никогда не поймет, что следующая сделка будет не решением проблем, а именно проблемой. Папаша почувствовал жалость к этому человеку, и, возможно, он поторгуется с ним или с ней, насколько это будет возможно, но он не будет разочаровывать покупателя. Да, поэтому он будет сидеть вот здесь, за своим рабочим столом, и суетиться над этими часами, пытаясь завести их. И когда Деливаны возвратятся, они застанут его за этим занятием. Может, даже к тому времени зайдут несколько перспективных покупателей. Он мог только надеяться на это, так как было неподходящее время года. Посетители, тем не менее, будут. Важно, как это будет выглядеть. Папаша подшёл к балке и снял с нее часы, осторожно, чтобы не задеть маятник. Он понес их к своему столу, немного ударив, он положил их и нащупал в заднем кармане табак. Это было тоже кстати. Папаша хотел сделать себе маленькую трубку, пока он будет работать.